но в конце концов битва кончилась войска отступили угрожающие ворча и громыхая в отдалении и на земле снова воцарился мир мальчики вернулись в лагерь сильно напуганные оказалось что большой платан под которым они устроили себе постели лежал в дребезги разбитой молнии и мальчики радовались что их не было под деревом когда оно рухнуло все в лагере было залито водой и костер тоже потому что по свойственной их возрасту беспечности мальчики и не подумали чем-нибудь прикрыть огонь от дождя. Было отчего прийти в отчаяние, так они промокли и озябли. Они красноречиво выражали свое горе. Но скоро обнаружилось, что огонь ушел далеко под большое бревно, в том месте, где оно приподнималось, отделившись от земли, и от дождя укрылась тлеющая полоска в ладонь шириной. Мальчики терпеливо раздували огонь и подкладывали щепки и кору, доставая их из-под сухих снизу бревен, пока костер не разгорелся снова. Тогда они навалили сверху толстых сучьев, пламя заревело, как в горне, и мальчики опять повеселели. Они высушили вареный окорок и наелись досыта. А потом до самого рассвета сидели у костра, хвастаясь и приукрашивая ночное происшествие, потому что спать все равно было негде, ни одного сухого местечка кругом. Как только первые лучи солнца прокрались сквозь ветви, мальчиков стало клонить ко сну. Они отправились на отмель и улеглись там. Мало-помалу начало припекать солнце, и они нехотя поднялись и стали готовить завтрак. После еды они раскисли, едва двигались, им опять захотелось домой. Том это заметил и принялся развлекать пиратов чем только мог. Но их не приезжали ни шарики, ни цирк, ни купание, ничто на свете. Он напомнил им про важный секрет, и это вызвало проблеск радости. Пока этот блеск не угас, Том успел заинтересовать их новой выдумкой. Он решил бросить пока игру в пиратов, И для разнообразия сделаться индейцами. Им эта мысль понравилась. И вот, недолго думая, все они разделись догола, вымазались с ног до головы полосами грязи, точно зебры, и помчались по лесу, собираясь напасть на английских поселенцев. Все они, конечно, были вожди. Потом они разбились на три враждебных племени и бросались друг на друга из засады со страшными криками, убивая врагов и снимая скальпы тысячами. День выдался кровопролитный и, значит, очень удачный. Они собрались в лагере к ужину, голодные и веселые. Но тут возникло затруднение. Враждебные племена не могли оказывать друг другу гостеприимство, не заключив между собой перемирие, а заключать его было просто невозможно, не выкурив трубки мира. Никакого другого пути они просто не знали. Двое индейцев пожалели даже, что не остались пиратами. Однако делать было нечего. И потому, прикинувшись, будто им это очень нравится, они потребовали трубку и стали затягиваться по очереди, как полагается, передавая ее друг другу. В конце концов, они даже порадовались, что стали индейцами, потому что это их кое-чему научило. Оказалось, что теперь они могут курить понемножку, не уходя искать потерянный ножик. Их тошнило гораздо меньше, и до больших неприятностей дело не доходило. Как же было упустить такую великолепную возможность, не приложив никаких стараний? Нет, после ужина они опять попробовали курить, и с большим успехом, так что вечер прошел очень хорошо. Они так гордились и радовали своему новому достижению, будто сняли скальпы и содрали кожу с шести племен. А теперь мы их оставим курить, болтать и хвастаться, так как можем пока обойтись и без них.